Харло ушел. Данн обзглянул на Маккайлпэйна и принюхался. — В воздухе что-то есть, не так ли? — «Ну, видимо, мы чего-то не досмотрели, ответил Маккайлпэйн. — Пойдем посмотрим, что именно мы упустили. Мэрия переводила взгляд с одного на другого. — Значит, вы опять обыскивали его комнату, пока он был на автодроме? И теперь не успел он уйти, вы снова собираетесь это делать? Какая подлость! Вы ведете себя, как самые низкие жулики. Она выдернула руку из-под локтя Даната. Не прикасайтесь ко мне. Я и без вас найду дорогу. И она, прихрамывая, пошла через холл, оба молча смотрели ей вслед. Такова уж любовь произнес МакЭлпейн со вздохом, — такова уж любовь. Забегая по ступенькам отеля, Харлоу проскочил мимо Нойбауэра и траке Он не только не поздоровался с ними, хотя они еще соблюдали правила приличия, но, казалось, даже не заметил их Они обернулись и посмотрели ему вслед. Харлоу шел слишком прямо и слишком напряженной походкой, свойственной человеку, которому хмель ударил в голову, но который изо всех сил пытается показать, что с ним все в порядке. Пока они наблюдали за ним, Харлоу даже едва заметно и как будто непреднамеренно качнулся, но быстро выпрямился и вернулся на свой преувеличенно прямой курс. Нойбауэр и Тракио переглянулись, кивнули друг к другу, лишь один короткий кивок, а потом Нойбауэр вошел в отель, а Тракио двинулся следом за Харлоу. Прогревшийся за день воздух вдруг дохнул холодом, и начался мелкий моросящий дождь. Тракио это было на руку. При первых каплях дождя улицы быстро опустели, и опасность потерять Харлоу из вида среди прохожих сошла на нет, дождь упорно моросил, и в конце концов Харлоу и Тракео остались одни на почти безлюдной улице. Это, конечно, сделало положение Тракио несколько рискованным. Вздумай Харлоу оглянуться, и преследователь был бы тут же обнаружен. Однако было видно, что Харлоу и не думал оглядываться. У него был решительный и целеустремленный шаг человека, который направляется прямо к намеченной цели, и обращать свой взор назад отнюдь не входит в его планы. Уразумев это, Тракио осмелел и сократил разделявшее их расстояние, так что вскоре между ними остались всего какие-нибудь десять ярдов. Между тем в поведении Харлоу появилось что-то беспорядочное. Он потерял способность идти по прямой и начал выписывать заметные восьмерки. Один раз он даже ткнулся в витрину магазина, и Тракио поймал в стекле отражение его лица. Голова Харлоу клонилась на сторону, а глаза были полузакрыты, но в следующее мгновение он словно встряхнулся и снова решительно, хотя и не твердым шагом, продолжил путь. Тракия был теперь уже ближе, лицо его выражало смешанное чувства как будто состояние Харлоу его и забавляло, и вызывало в нем презрение и отвращение. Это выражение еще усилилось, когда Харлоу, потеряв ориентиры, запнулся, и его занесло влево за угол дома. Очутившись на миг вне поля зрения тракия, Харло тотчас же преобразился. Все признаки опьянения исчезли, и он быстро шагнул в первую темную подворотню за углом. Из заднего кармана он вытащил предмет, который обычно гонщики с собой не носят, плетеную кожаную дубинку с петлей, надеваемой на руку. Он просунул руку в петлю и стал ждать. Долго ждать не пришлось. Как только Тракио завернул за угол, презрение на его лице сменилось замешательством, тускло освещенная улица была совершенно безлюдна, в тревоге он ускорил шаг и поравнялся с темной подворотней, где прятался Харлоу. Чтобы быть чемпионом Гран-при, человек должен обладать чувством времени, точностью и острым зрением. Всеми этими качествами Харло обладал в избытке. К тому же он был в прекрасной форме. Удар был нанесен молниеносно, и почти так же мгновенно Тракия потерял сознание. Даже не взглянув на поверженного, Харло переступил через него и энергично зашагал прочь. Но пошел он... Не в прежнем направлении. Он повернул обратно и, пройдя с четверть мили, свернул налево. Через несколько секунд он уже оказался у стоянки транспортировщиков. Судя по всему, когда Тракио придет в себя, он и отдаленно не сможет себе представить, куда именно держал путь Харлоу. А Харлоу тем временем направился к ближайшему фургону, даже несмотря на дождь и тьму, можно было легко прочесть начертанное двухфутовыми позолоченными буквами слово «коронада». Харлоу отпер дверца вошел внутрь и включил свет. Яркий свет, который служил механиком при осмотре и наладке тончайшей техники. Здесь не было необходимости пользоваться красным светом фонаря, не было и необходимости принимать меры предосторожности. Ведь никто бы не усомнился в праве Харлоу находиться в фургоне собственной команды. Но, тем не менее, он все-таки запер дверцы изнутри и оставил ключ в замке, чтобы никто не смог открыть ее снаружи, потом закрыл фанерой окошки, чтобы не было видно, кто находится внутри, и только после этого подошел к полке с инструментами и выбрал те, которые ему были нужны. Уже не первый раз Маккелпен и Даннет обыскивали номер Харлоу и чувствовали себя при этом прескверно. И совсем не потому, что презирали себя за это, а потому, что им совсем не нравилось, что они там нашли. Точнее, что они нашли в ванной комнате. Данат держал крышку бачка в руке, в то время как Макалпен вынул из воды мокрую бутылку с виски. Оба какое-то время взирали друг на друга, не находя слов, а потом Данат сказал вы мальчик, наш Джонни!» «Чего доброго он сунул корзинку с бутылками и под сиденье своего коронадо. «Но, пожалуй, нам лучше оставить бутылку там, где мы ее нашли!» «Зачем? Какой в этом смысл? С ее помощью мы, может быть, установим его дневную норму, а если мы ее заберем, то он наверняка належится в другом месте. Но вы же знаете его необыкновенную способность исчезать в своем красном Ферраре, а тогда нам уж никак не узнать, сколько он выпьет». «Пожалуй, пожалуй». Макайл Пен смотрел на бутылку, и в глазах его была боль. Самый талантливый гонщик нашего времени, а может быть и всех времен. А до чего докатился? И почему боги карают таких людей, как Джонни Харлоу, а Алекс? Наверное, потому что боятся. Ведь он может подняться до их высот.